Глава 15. Было странно наблюдать за императором в столь неформальной обстановке. Он знал, как меня зовут, знал, что я буду здесь, но я со всем своим уникальным слухом просто не слышал, как вошел этот человек, что было невозможно. Но было, и это стоило принять и учесть на будущее. Поэтому я почтительно поклонился его императорскому величеству Но тот просто поднял руку перед собой всем понятным жестом, запрещая мне продолжать эту игру. «И вы, и я знаю, кто вы такой, и как здесь оказались», — начал мужчина, проходя к креслу и взглядом показывая мне необходимость присоединиться к наблюдению за камином. «Интересно, и кто же я, по мнению императора?» Марк Вронский именно так меня и назвал, войдя в комнату, сын погибшего на нелепой дуэли, подстроенной великого охотника в разломах, студент первого курса Императорской академии боевой магии, факультет энергии и специализация бойца, парень, которого он встретил перед входом в поместье вместе с пьяным Александром Дмитриевичем Вертовским, тот, чье место было явно не здесь, потому что праздник проходил В другом крыле поместья? Что он хотел сказать этим своим «Я знаю, кто вы такой и как здесь оказались»? Иногда молчание реально золото, поэтому я промолчал на высказывание императора и просто изобразил полное и абсолютное внимание, пока усаживался на диване, на удалении от собеседника, чтобы по незнанию не нарушить неких традиций и устоев поведения с коронованной особой. «Вы мастер убийств». И именно я вас вызвал в этот мир. Вот этого я не ожидал от спокойного, как труп императора, чуть приподнявшейся бровью, показывая свое удивление. Мне сообщили координаты вашего прибытия. Мой подчиненный встретил вас и проводил в город. И вот теперь стало понятно, на кого работает Миша Осетин. В принципе, логично». В этом мире так любили показывать свое отношение к кланам, а Осетин — единственный, кто ушел от ответа на достаточно простой вопрос. И стали понятны все его рассказы, более подробные, чем необходимо для случайного попутчика, его предложение с деньгами в обмен на просто посетить мероприятие. Значит, тут идет более крутая игра, чем мне казалось на первый взгляд. Зато император четко попадал в категорию существ, кто знал о нашей организации не имел ресурсы для вызова мастера. Оставался один вопрос. На кой черт ему ломать построенную империю моими руками? Если с Волконским все понятно, он прямо сказал, что хочет захватить власть, дискредитировав императора, то ему-то это зачем? Не дождавшись от меня какой-то реакции, а он чего ждал вопросов «зачем вам это?», Так зря. Мастера не спрашивают мотивов заказа, просто выполняют его, снимая с себя всю ответственность за дальнейшее развитие событий. Император продолжил, глядя в самостоятельно разгоревшийся огонь в камине, что меня лично не удивило. Уж и так понятно, что мужик владеет всеми стихиями. Александр Дмитриевич был прав. Законсервированные разломы рано или поздно приведут к гибели мира. Вот только просто взять и раскрыть их... Означает привести к гибели мира просто иным способом. Он покосился на меня, и на его губах мелькнула и пропала тень усмешки. Разумеется, я знаю про настрой Волконского и его революционные идеи. Тогда почему заказ на Мурузе, а не на Волконского? Молчать дальше мне показалось бессмысленным, а так я поддерживаю диалог, при этом не подтверждая, и не отрицая все вышесказанное. Гармония, мастер. Все дело в ней. Равновесие. Давайте я вам расскажу немного о нашем мире, пока господин Мурузи реагирует на вскрытую вами защиту поместья. И император взмахнул рукой, проецируя перед нами белый экран размером с камин. Потом сосредоточился, и еще один пас рукой, видимо, передавая воспоминания на экран. Я так понимаю, что это одна из возможностей стихии энергии. Империя образовалась из-за того, что мой предок провернул невозможное. Закрыл один разлом. Для этого потребовался ритуал. Восемь магов в степени мастера и их жизнь. Но разлом был закрыт. Повторюсь, закрыт, а не уничтожен. И через некоторое время ритуал потребовалось повторить так как подпитки замка не было, и разлом открывался. Я смотрел на экран и видел действительно невероятное, то, что заставило меня сесть на край дивана и пристально вглядываться в картинки воспоминаний, просто чтобы понять технику закрытия разломов. Но чем больше вглядывался, тем больше восхищался. Восхищался, насколько опять красиво мне вешают лапшу на уши. Хотя, казалось бы, зачем это императору? Восемь магов, проводивших ритуал. Огонь, вода, земля, воздух, энергия. Эти пятеро пустили себе кровь, и ее собирал к себе шестой, умудряясь повелевать жидкостью, точнее, жизнью. И это тоже была стихия. В момент, когда жизнь покинула пятерых, подключился седьмой маг, собирая эманацию смерти и объединяя ее с жизнью. Жизнь шестерых мастеров и смерть шестерых мастеров перешла к тому самому восьмому, который направил всю магию в раскрытый разлом, напоминающий вход в подземелье. И тот вздрогнул, не просто обваливаясь, а исчезая, лишь отсутствием травы в форме ровного круга, показывая, что раньше тут была трещина миров. Но восьмой мастер, впитавший и передавший силу, остался стоять — Пошатываясь после ритуала, в окружении семи иссушенных трупов, но стоять. Вот как первому императору удалось стать, собственно, императором. А бонусом — приобрести также магию жизни и смерти к остальным пяти стихиям. Ему больше никто не мог противостоять, никак. Такому невозможно что-то противопоставить. Через какое-то время моему предку становилось все хуже. И пришлось что-то придумывать уже для защиты своей жизни, так как остальным ничего не угрожало. Взмах руки, и картинка на экране поменялась, а мне даже нравится такое реалистичное кино. Я увидел обезображенное лицо первого властителя. Уставший мужчина сидел в своем кабинете и стягивал перчатки с рук. Правая была нормальной, сияющей здоровьем и молодостью, но левая... Принадлежала трупу, позеленевшая, с черными ногтями, казалось, стоит тронуть, и кожа будет отходить пластами вместе с мясом. Подобное притягивается к подобному, и император стал своеобразным магнитом для магии, как сосуд. Ее стало слишком много для человеческого тела. Мой собеседник продолжал вещать, как на исторической лекции, не добавляя в речь ни эмоций, ни переживаний. Как робот. Снова взмах, и картинка меняется. Понимая, что так долго не проживет, а наследников, только начинающей зарождаться империи, нет, мой предок принял решение разделить магию, найдя им другие сосуды. На картинке мужчина, стараясь действовать только правой рукой, расставлял перед собой шесть свечей перед шестью здоровенными валунами, метров по четыре в высоту потом встал посередине этого круга и вскинул руки вверх едва не потеряв при этом пару пальцев с левой звук картинка не передавала так что я просто смотрел как от тела первого властителя отделяются шесть лучей и занимают места в приготовленные камни и после того как маг допел нечто ритуальное лучи между ним и валунами погасли зато сами камни вспыхнули белоснежным светом посылая яркие лучи Прямо в небо. Да, так появились источники, ставшие магнитом для магии. При здравом размышлении мой предок отдал пять из них своим самым преданным последователям, одновременно возвысив их и опустив всех остальных. Себе оставил шестой. Стихии отдал последователям. Себе оставил жизнь и смерть. Не то чтобы мне это было сильно интересно, но решил просто уточнить. Верно. Но это императорская тайна. Как и то, что нашей крови по-прежнему подвластны все стихии. Император даже не посмотрел на меня, а я пожал плечами. Мне особо некому было это рассказывать, а унижать себя шантажом император не стал. Чем он может мне пригрозить? Смертью? Три ха-ха. Вселиться в тело в другом мире требует сложности, а вот покинуть его мне не составит труда. Тем более, когда метка мастера уже заняла свое место на моем предплечье. «Один вопрос. Вы своего сына послали ко мне намеренно, или это была его инициатива?» Я с интересом наклонил голову, смотря на собеседника. И вот тут у него даже бровь не дернулась. Он просто отвел взгляд от экрана и посмотрел мне в глаза. «Артур действовал по моему приказу, согласно контракту. Я обязан выдать вам оружие для выполнения заказа», — четко проговаривая каждое слово, процедил император. «А догадываться о вашей родственной связи я не должен был, верно?» — ухмыльнулся я. «Для меня каждый заказ — это игра со своими правилами, ходами и результатами. И сейчас, обыграв соперника, а у меня не было иных в каждом заказе и статус роли не играл, чувствовал удовольствие». «Артур проходит обучение и не проходил коронацию на наследника империи», — отрезал отец Фокса и снова вернулся к экрану, делая более порывистый жест, меняющий картинку, чем прежде. Значит, расстроен этот робот, вернее, разозлен. Такие личности не любят, когда их замыслы выполняются не так, как задумывалось. Прошли годы, и разлом раскрылся. Неужели следующий император провел ритуал, а затем, не откладывая, вновь усилил источники — Продолжил историческую справку властитель империи. Я решил не отвлекаться. В конце концов, те два пункта, которые держали меня в этом поместье, находились здесь. Так что, если императору хочется вводить меня в курс дела таким своеобразным способом, то флаг ему в руки. Это же не мое время, а его. И он понял то, что не понял его отец. Каждый подобный ритуал сокращал жизнь императора чуть ли не втрое. И тут не имело значения, насколько быстро магия переходила в источники. Являясь проводником силы для закрытия разлома, император расплачивался своей жизнью так или иначе. Появились жесткие требования для носителей императорской крови, обязывающие обзавестись наследником как можно раньше, и запрет на проведение двух и более ритуалов закрытия разломов. Императоры стали гарантом безопасности, но чем больше ритуалов проводили, тем больше привлекали к себе магию, усиливались и раньше умирали, не в состоянии справиться с подобным напором сил. И после взмаха рукой я увидел на экране галерею портретов императоров. Если мне память не изменяет, с первого ритуала прошло чуть больше двухсот лет, значит, По обычным человеческим меркам, это около восьми поколений плюс-минус. Но императоров было больше раза в два. Учитывая, что с одной стороны были разломы и возложенная на семью императоров ответственность за мир, а с другой — те самые люди, которых мы и защищали, то мои предки редко доживали до пятидесяти лет. Поэтому пришло решение переложить часть ответственности на кого-то еще. Не сразу, не с первого раза, но ритуал был восстановлен без применения человека. И организовалась компания, в данный момент принадлежащая господину Мурузе. Это семейный бизнес, и тайна ритуала передается от отца к сыну. Компанию Молзер нельзя купить, закрыть или обанкротить. Ее существование под имперской защитой, как и носитель знаний. И поэтому мне надо его убить. Невинно поинтересовался я, не понимая логики. «Вроде все же так замечательно. Императоры будут жить дольше. Ритуал автоматизирован. Люди не гибнут ни в ритуалах, ни от твари разлома. Тут бы жить и радоваться. Но по какой-то причине этот мужик хочет сломать налаженную систему. А я терпеть не могу играть в темную». «Да, у Дениса Ашхибадовича нет сына». Он никому не передавал и не имеет права передавать свои знания. Если сейчас погибнет, тайна ритуала уйдет с ним, а разломы будут открываться, как прежде. Я скептически посмотрел в глаза императора, всем видом показывая, что вот это я понял, но все еще жду информацию. И пока ее не будет, не пойду и не выполню заказ. Что меня бесит больше игры в темную, так это неуважение к моей работе или ее бессмысленность. Для того, чтобы убрать Мурузия, императору даже отдавать приказ не надо. Достаточно одного желания. Он же, как и его предок, маг жизни и смерти. Но нет, он пошел по сложному пути, вызвал меня. Зачем? Александр Дмитриевич Вертовский прав, говоря, что мир накапливает магию, так как разломы закрыты. Как вы думаете, где она накапливается больше всего? В ком? Машинально поправил я, потому что подобное притягивается к подобному. Значит, магии проще всего присасываться к императорской семье, так как там изначально сил до хрена и больше. Потом идут источники, и потом все остальные. А если магии в человеке много, под моим взглядом император стянул перчатку с левой руки, показывая, что ногти начали чернеть. И молча надел аксессуар обратно. Мне 43 года, и мне осталось не больше трех лет. Без разломов срок жизни моей семьи сокращается еще быстрее, чем при проведении ритуалов их закрытия. Я не желаю такой участи своему сыну и его наследникам. Через три месяца Артур закончит свое обучение, на практику не пойдет и будет представлен как наследник. После этого он станет императором, а значит, и магнитом для магии. Тогда почему вы не устранили Мурузи раньше? Я устал прыгать по историческим волнам, мягким уверткам императора, не задал вопрос в лоб. А то вот это «мы такие героические герои, жертвуем собой ради мира во всем мире, а мой сыночек, ах, ах, не хочу, чтобы он умирал, бла-бла-бла». У всех свои сложности. Я просто не хочу участвовать в сложностях других. Император пристально на меня посмотрел и уничтожил экран, явно давая понять, что лирика закончилась, и наступили тяжелые, суровые будни политика. Вот это уже интереснее. Я даже сел ровнее, всем видом показывая, что слушаю самым внимательным образом. Все дело в равновесии как я и сказал с самого начала. Императоры хранят мир и людей. Это наша главная задача. Я покивал. Благородство, высокая идея, самомнение, стандартный набор. Да, меня это не касается. Компания Молзер сейчас предстает как гарант безопасности. Люди забыли, что это лишь замена императорской силе. Мы не афишировали историю возникновения империи, — ответил император на мой невысказанный вопрос и продолжил. — Давайте представим, что компании нет. Разломы открываются внезапно, люди погибают. Рано или поздно начинается паника среди мирного населения. Где паника, там революция. Где революция, там еще большие жертвы. Если я убью Дениса Ашхебадовича сам или приказав своей службе безопасности, в условиях паники это так или иначе станет известно. Я потеряю доверие и управлять людьми уже не смогу, так как этим воспользуются не только Волконский, но и остальные кланы, допущенные моим предком к силе и власти. Если я подставлю кого-то из кланов в убийстве господина Мурузи, итог будет тот же самый, но кланы перегрызут друг друга еще до открытия гипотетического разлома». Население погибнет в междуусобной войне. Одна из стихий, минимум одна, будет частично или полностью утрачена, что опять-таки нарушит равновесие. Поэтому нужен я. Я скептически посмотрел на императора, но тот кивнул, подтверждая. Вы не принадлежите этому миру, и тело умрет сразу, как только вы вернетесь после завершения заказа. Марк Вронский... «Одиночка, сирота, не принадлежит ни одному клану. За ним никто не стоит. То есть его жизнь или смерть в данном разрезе никоим образом не пошатнет равновесие». Я ухмыльнулся. Это все можно было воспринять за чистую монету, если бы не одно «но». Марка сделали таким. Сделали, убив отца Марка. И я более чем уверен, что с разрешения самого императора». Если властители чувствуют себя лучше при открытых разломах, а консервировать их можно только полностью зачистив, то боец быстро и качественно зачищавший разломы от тварей становился прямой помехой. Поэтому мне нужно, чтобы господина Мурузи убрал кто-то, кто не связан со мной никоим образом, и тогда, когда разлом откроется, я смогу обеспечить максимальную безопасность населению и контроль, над урегулированием вопроса с разломом. Я вас понял, Ваше Императорское Величество, приняв бесстрастное выражение лица, я встал с дивана и поклонился. Позвольте мне приступить к выполнению заказа. Император встал с дивана и величественно кивнул, позволяя. Я мысленно только глаза закатил. Мастер, у вас не больше трех месяцев. Мой сын должен быть в безопасности. Напоследок меня напутствовал император. И я зло усмехнулся уже спиной к мужчине, так что он усмешку не видел. «Разумеется, все будет именно так», — дал я обещание, которое мне ничего не стоило, и вышел за дверь. Последний раунд начался.